Первое утро вместе. Меня так колотило после раннего завтрака Егора, что я предпочла бросить кухню неприбранной. Подхватила Вероничку на руки и спряталась с ней на втором этаже. Уложила дочку в сказочную кровать с балдахином, а сама кинулась на бывшее семейное ложе и разрыдалась. «За что он так со мной? Что я ему сделала?» Просил приготовить еду, приготовила... Сырники тоже вроде бы сначала понравились, а потом чуть не прибил меня этой салфеткой. Да что ему надо? Мне было так обидно, что слёзы я даже не пробовала сдерживать. Знала, что теперь уже не будет разницы, сколько плакать. Всё равно лицо будет отёчным и красным. Хотя это не ухудшит мой внешний вид. Старая затёртая майка, потерявшая цвет в многочисленных стирках брюки, чудище, а не человек». Зато, когда проснулась дочь, слёзы давно закончились. Увидев моё лицо, Вероничка взобралась в своей смешной клубничной пижамке ко мне в кровать и приложила ладошку к колбу, озабоченно заглянула в глаза. «Гаёвка да боит». «Это в самую точку. Морозов теперь был моей головной болью по полной программе, а ещё сердечной. И это меня волновало гораздо сильнее». Нет, сердце. сейца пьеха серьезно заключила она и принесла мою сумочку пей таблетки!» я невесело рассмеялась отложила сумочку на прикроватную тумбу и притянула Вероничку к себе обняла взъерошев блестящие кудряшки от больного сердца таблетки не помогают только любовь любовь удивленно спросила дочка В какой сумочке?» Теперь я уже смеялась искренне. Было бы в моей жизни всё так просто. Не в сумочке, а в сердечке. Вот тут. Прижав ладонь к груди Веронички, поцеловала свою кроху в щёчку и повела умываться. Пока мы расчёсывали друг другу волосы, я придумала, как можно упростить наше общение с Егором. «Пусть напишет меню на неделю, тогда неприятностей будет меньше». К тому же мы можем гулять с Вероничкой по саду и возвращаться в дом только к обеду или ужину. Или сидеть безвылазно в своих комнатах и выходить только к завтракам, обедам и ужинам. Тем более, что Егор может сутками пропадать на работе. Вдруг на этот раз нам повезёт, и мы будем в доме вдвоём». Мои мечтания прервал громкий звук сообщения. На телефон шлёпнулось безапелляционное «Спускайтесь вдвоём». Я постаралась изобразить радость и с улыбкой сообщила, что папочка ждёт нас внизу. Видимо, неудачно, потому что дочка спросила, не болят ли у меня ещё и зубки. Но я справилась, выбрала из чемодана, который собрала нам с собой мама, подходящую одежду для Веронички. На этот раз она щеголяла в голубеньком комбинезончике с блузкой в клубничку. Я натянула на себя вечные джинсы с чёрной облегающей футболкой. просто и комфортно. Мы спускались по винтовой лестнице на первый этаж, оживлённо разговаривая. Но когда из-за поворота показалась гостиная, мы обеахнули. Вероничка, взвизгнув, подпрыгнула на ступеньки и потянула меня вниз с силой пса, увидевшего кошку. Я едва успевала удержать её от падения и переставлять ноги с нужной скоростью. Пытаясь удержать равновесие, я уговаривала дочку быть осторожнее, но она неслась вниз, визжа от восторга. Честно говоря, я её вполне понимала. То, что открылось нашему взгляду, было великолепным. Огромный замок с зарезным розовым забором, внутри которого был миллион игрушек для Ники. В углу ровными штабелями были сложены элементы строительного конструктора. С дальних опор свисали разноцветные переплетённые канаты для распутывания. В прозрачном пластиковом шкафчике... лежали логические игры от кубиков и пазлов. А на детском столике был установлен настоящий деревянный лабиринт. Дочь была счастлива. Она ворвалась в открытый двор замка и перебегала от одной головоломки к другой, не переставая верещать от восторга. То начинала тащить огромные строительные блоки, то хваталась за разноцветные верёвки. Мне пришлось аккуратно её вывести, пообещав вернуться в замок после завтрака. Дочь, зная мою непреклонность в вопросах питания, тут же выскочила из-за заборчика и понеслась в столовую. С трудом взобралась на высокий стул и потребовала. «Йогурт!» Мы с Егором последовали за ней в столовую. Морозов уселся напротив дочери. «Йогурт! Касю йогурт!» — повторила дочь. «Я поняла, Вероничка, ты хочешь йогурт. Но, может быть, подождёшь кашу с цукатами или творожок?» уточнила я безо всякой надежды. «Есте, йогуть!» — выпалила дочь и замерла. Под вопросительным взглядом Егора я достала йогурт, мёд и ягоды из холодильника. Смешав белую тягучую закваску с мёдом, выложила её в креманку и украсила черникой. Вероничка выбрала самое быстрое блюдо, чтобы скорее вернуться к игре. «Всё тесня?» «Да, всё честно. Но часто так делать не нужно». «Поэтому давай договариваться. Сейчас будет йогурт, а на обед суп. Идёт?» «Идёт. А что папочка будет кусать?» Мы обе повернулись к Егору. От неожиданного вопроса он моргнул, кашлянул и совершенно спокойно, словно и не было нашей ранней ссоры, ответил «Яичницу с беконом».